Глава 18. После разговора с сатчаном чуть уже не вышел, как вспомнил, что надо еще позвонить по поводу недавно уехавшего на ЗИЛ Загита местному комсомолу, знающему, что я тесно сотрудничаю с сатчаном и поэтому меня уважающему. Никаких проблем. Лично секретарь ВЛКСМ ЗИЛа Артур Григорьевич Григорян пообещал переговорить по поводу Загита с местными командирами по пожарной части. Их на ЗИЛе оказалось целых два. Москва ЗИЛ. В понедельник Марат вначале побегал по знакомым на Зиле, выясняя, как можно своего отца устроить на работу в пожарную часть, затем утряс собственные дела и к обеду позвонил отцу, чтобы он приехал на завод. Привел его в заводскую пожарную часть, познакомился со своим учеником Антоном Харитоновым, и они все вместе отправились к его командиру взвода Суханову. Александр Евгеньевич принял их очень тепло. Внимательно присмотревшись к Загиту, он, обменявшись буквально парой фраз, протянул ему руку с широкой улыбкой. На заводе было аж две пожарных части. Загита познакомили сначала с командиром той части, где служил Антон Харитонов, ученик и друг Марата. Но, учитывая звание Загита, ему посоветовали обратиться во вторую часть, на южной территории. Марату нужно было бежать к себе в училище, и Харитонов вызвался сам отвезти туда Загита. В результате Загид познакомился с командирами обеих частей и без проблем договорился о переводе во вторую. Им очень понравилось то, как оказались расположены к нему московские коллеги. Признаться, он ожидал большего предубеждения к его намерению переехать из провинции в столицу. После последней пары поехал в спецхран. Из-за праздников все сроки сбились. Мне до среды надо сдать очередную записку для Межуева, а это будет выходной. И над темами лекции для КГБ, надо же подумать, как раз появилась у меня мысль поднять вопрос об экологии. Попав на 50 лет назад, особо остро ощутил, какое огромное количество предприятий в Москве и какой низкий уровень очистных сооружений на них. Сколько грязи приходится вдыхать горожанам в столице. Ну и понятно, что творится в других городах, не избалованных столичным уровнем. Пока ехал, наметил основные тезисы лекции. В первую очередь мусорные полигоны, говоря по простому, свалки, которые занимают какие-то немыслимые пространства, уроды окраины городов и принося ощутимые неудобства жителям, вонию или пожарами от самого сгорания. Эти земли выводятся из сельхозоборота или лесного фонда, что уже плохо, и даже если закрыть глаза на вред природе, то надо хотя бы говорить о том, сколько там ценного вторичного ресурса уничтожается. Там же реальные богатства закапываются. Возможно, конечно, преждевременно говорить о переработке и сортировке отходов, когда у нас новое оборудование за валюту, купленное, кое-где гниет под открытым небом годами. Но так, к сожалению, будет не всегда. Любые ресурсы рано или поздно приходят к концу. И об экологии лучше начать думать до того, как природа будет безвозвратно уничтожена. Хотя что-то я разбежался. А вдруг Румянцев другую тему выберет? Ну, еще можно предложить ему поговорить о демографии. На эту тему мне тоже есть что сказать. И надо еще одну тему подобрать, интересную для комитета. Пусть их будет три. Ну, ничего, время еще есть до завтрашнего утра. Что-нибудь придумаю. Москва, Лубянка. Знакомившись со статьей, привезенной особистом из редакции газеты «Труд», капитан Румянцев отложил ее, покачал головой, усмехнувшись. Да, Ивлев. Удивил, так удивил. Он еще и для газеты пишет. Но комлев ты чего так напрягся? Крамолу увидел. Вечно перестраховывается. А статью эту полковнику обязательно надо показать. Румянцев поднялся, чтобы отправиться к Воронину, и уже дошел до двери, как вдруг зазвонил телефон. Пришлось вернуться. К его удивлению звонил Комлев, что недавно привез ему статью. «Олег, это снова Василий, из труда. Короче...» Вот сложилась такая ситуация, что меня очень просили не поднимать больше шума по поводу этой статьи, что я тебе недавно привез. Оказалось, там очень большой человек, из самого КПК стоит за ней. А мне нужны с ним проблемы, однозначно. Можешь дать отбой по статье? Очень тебя прошу. Обещав коллеге решить вопрос, Румянцев усмехнулся, положив трубку и пробормотал. — Ну, Васька, как он себя там поставил так, что как взмыленный бегает среди журналюк? То, что, как интересно, офицера КГБ запряг и едет, свесив ножки, что он мечется, как пацан, то одно просит, то другое. Эх, однокурсник, конечно, но какой же балбес, совсем себя не уважает. Он вышел из кабинета, запер дверь на ключи, пошел к Воронину, предвкушая, как и у того сейчас будет лицо, когда он всю эту историю расскажет. Пока ожидал в библиотеке свои подборки и периодики, думал о наших делах семейных. Вроде и шло все к разводу Загита и Оксаны, а все равно как-то это все оказалось неожиданно и выбило всех из колеи. Галия переживает и Загит, само собой. Будем надеяться, что получится договориться о переводе Загита на ЗИЛ, а то надо будет придумывать что-то с пропиской. Комсомол вроде пообещал посодействовать, но окончательно узнаю все от самого Загита, когда приду домой». Без прописки в кооператив не вступить, а если квартира сверху на Щербаковской все-таки освободится, можно будет что-то придумать и Загита туда поселить, хотя... По-хорошему, надо дождаться, пока он развод оформит. А то не сейчас час, сделают тестью квартиру, и тут же и теща примчится мириться. И я не исключаю варианта, что они такие помирятся. За свою прошлую жизнь чего я только не видел в отношениях супружеских пар. Удивить меня таким вариантом будет невозможно. «Нужна ли мне Оксана прямо над головой?» Вопрос, на который может быть только один ответ. и Его вслух лучше на территории библиотеки не озвучивать. Храм культуры все же, а не портовый кабак. Нет, не надо мне такого счастья в непосредственной близости. В конце концов, тести у нас жить может, во всяком случае, пока парни маленькие. А там придумаем ему что-нибудь со своим жильем». А по поводу того, кому эту квартиру пристроить после выселения запойного алкоголика, надо все же думать. Такими возможностями не разбрасываются. Москва, Лубенко. Павел Евгеньевич, разрешите? Заглянул в кабинет полковника Румянцев. Статью вот передал из газеты «Труд» наш сотрудник. Вначале панику поднял по поводу нее, а потом попросил дать отбой тревоги. Ну так если попросил и есть основания, зачем ты ее тащишь? «Или считаю, что мне заняться нечем больше?» — возмутился Воронин. «Я все же настаиваю, чтобы вы с ней знакомились, учитывая, что это наш Ивлев, за взялся». Улыбаясь, ответил Румянцев. «Не понял. Кто?» «Ивлев Павел Тарасович. Ну-ка, давай сюда эту статью», — поспешно потребовал полковник. М -м «Да, Ивлев, Ивлев, времени зря не теряет», — прочитав текст, задумчиво проговорил Воронин. «А что особисто вызвало сомнение вообще?» «Что комсомольцы оружие себе выкопанное оставлять будут, и сберкассы грабить», — ответил Румянцев, — «и на минах подрываться». Но потом капитан Комлев дал отбой, намекнув, что статью все равно будут печатать, потому что за ней стоит большой человек из КПК. КПК. «Понятно. Хорошо, оставь мне эту статью», — кивнул полковник, твердо решив показать ее Вавилову. Кто бы что ни говорил и чего бы не опасался на Воронина, как фронтовика, статья за дело за живое, ну и зампреду КГБ будет интересно, конечно, что Ивлев после последней проверки твердо опирается на члена КПК. Такая информация, кто за кем стоит на вес золота. Просидел в библиотеке до начала седьмого и поехал на совещание. Нашел и для его информацию, и несколько хороших статей на экологическую тему, прямо в подтверждение моих мыслей, если кто спросит в КГБ, а откуда я узнал, что в Европе происходит, не выезжая из Москвы. Шпионофобия сейчас страшная, надо это учитывать. Но так, как я и помнил, в Европе уже начал формироваться тренд на защиту окружающей среды, снижение оксида углерода в автомобильных выхлопах, реки чистить собираются озера, планируют приводить в порядок заброшенные шахты. Конечно, раньше их эти темы не сильно волновали. Капитализм все же, прибыль превыше всего, но с ростом благосостояния стали задумываться о здоровье и экологическом комфорте, что, в общем-то, естественно. Святославль. Свой день рождения Оксана провела на работе. Отметила его с подчиненными, чисто символически. Сотрудницам детсада, которые приходили в кабинет заведующей с поздравлениями, Оксана предлагала угоститься тортом. Утром забежала Настя, жена Руслана, и подарила ей чашку с блюдцем и открыткой. Оксана удивилась такому жесту со стороны невестки и даже искренне поблагодарила. Та довольно побежала дальше на работу. — Но когда Оксана открыла двойную открытку и прошла поздравление, которое было подписано «Семья Якубовых», ее перекосило от горечи и обиды. «Это ее семья, семья Якубовых, была...» Оксана раздраженно швырнула открытку на свой стол. В течение дня телефон молчал. В смысле, он-то звонил, но никто, кого Оксана хотела услышать, не позвонил. А дома в дверях ее ждали две телеграммы, а трафика из Владивостока и от Марата и Галии. Обе официальные, как от правкома, а не от родных детей и мужа. «Что ж такое?» — думала Оксана, сидя одна в квартире. Так все дружно жили. Что с ними со всеми случилось? А Машка моя чего от меня бегает, словно не сестра мне больше. Что ей уже Пашка про меня наговорил? Может, он из за гиду что-то такое сказал про меня? А сам врет, что муж ничего не знает?» Потрясенная своей догадкой, Сана решила во что бы то ни стала узнать правду. «Надо с Машкой поговорить. Ладно, по телефону не хочет она общаться, но если я приеду к ней, она же меня не выгонит, — подумала она, — но хотя бы объяснит, что у них там с Пашкой произошло». Взглянув на часы, она поспешно собралась и побежала на автостанцию, надеясь успеть на последний автобус в Брянск. «Оттуда она уж как-нибудь доберется до Москвы и Балашихи». Приехал на завод полет, прошел в банный комплекс и столкнулся в раздевалке с новым лицом. Мужик лет пятидесяти среднего, роста лысеющий, полнеющий, но глаза цепкие, взгляд тяжелый, протянул мне руку, представившись по фамилии. «Бещеряков». «Ивлев». По аналогии представился я в ответ, озадаченно соображая, кто же это может быть. «Расширили круг участников группировки». В принципе, право большого начальства, главное, чтобы не чистили. Чем больше народу такие детали знают, тем опаснее. А потом, когда уже все собрались, Захаров сказал, что нашел для нас начальника охраны. «Мещеряков Андрей Юрьевич, прошу любить и жаловать», — представил он нам его. «Будет у нас отвечать за безопасность». «Мне, конечно, хотелось бы более четко представлять, в чем будет состоять моя работа», — тут же сказал Мещеряков. «По ней будет много направлений», — начал Захаров. «Охрана ценностей при перевозке. Надо также знакомство в органах поддерживать, чтобы оперативную информацию различную получать по интересующим нас объектам. Может, также нам что-то нужно будет про кого-то что-то узнать. И знать, если нами кто-то интересуется. Тоже хотелось бы об этом пораньше получить информацию, а не когда уже жареный петух в жопу клюнет». У нас же тут даже идея была слежку устраивать, хотя бы раз в месяц за каждым из нас, напомнил Бортко. Вот как раз на предмет обнаружения чужого интереса. Сигнализацию в квартиру и на дачу тоже неплохо бы поставить, вступил в разговор Ганин. Такую, чтобы на ночь можно было включить и спать спокойно. У меня к знакомому ночью на дачу влезли, весь первый этаж перевернули, пока они с женой на втором этаже спали. У меня жена теперь спать боится. «Обсудим», — кивнул Мощеряков. «Вы еще посвящали меня в планы строительства музейного комплекса. Все вопросы по его охране хорошо бы сразу при планировании строительства учесть, чтобы потом не выдумывать и не изобретать, преодолевая трудности». «Как скажешь», — тут согласно кивнул Захаров. «Мне и самому тоже понравился такой подход. Хотелось бы еще по поводу закрытой части музейных запасников некоторые моменты уточнить». Оглядел нас наш новый начальник охраны. «Да мы сами еще толком не очень понимаем, как все это будет», — ответил Бартко. «Видимо, все-таки у каждого свой отдельный отсек будет из стали». «Часть активов все равно должна быть общей», — возразил Пахомов. «Ну как вы себе представляете покупку дорогого полотна кого-нибудь из очень известных художников? Это же серьезные деньги. На одну долю не купить». А потом, есть же еще постмодернисты. Тут своего рода лотерея. Одни картины могут прибавить в цене незначительно, а другие со временем могут так взлететь в цене. И как мы будем их делить? Тем более, что покупать и выбирать мы это все будем. Не сами, а заниматься этим будет специально обученный искусствовед. Это все должно быть общее и при необходимости продаваться, а деньги уже будут делиться... Слушал я Пахомова и радовался. Сразу видно, что товарищ за время нашего общения сильно подтянулся в вопросах инвестирования в искусство. Явно с профильным специалистом переговорил. — Как-то я слабо себе это представляю, — заметил Нещаев. Мне будет спокойнее, если искусствовед на мои деньги лично мне купит что-нибудь. — А тебе хватит денег на Ивазовского? — подколол его Майоров. — А я куплю маленького Айвазовского, — отшутился Нечаев. — Но он будет мой, и пусть хранится у меня в моем отсеке. — Ну, можно и так, — пожал я плечами, увидев, что Захаров и Бортко смотрят на меня в ожидании моей реакции. — Тут еще есть один очень щепетильный момент, товарищи. — Сема смертная. — Давайте сразу обсудим вопрос о наследстве и наследниках. — Ну, давай. — С любопытством взглянул на меня Захаров. — Что ты предлагаешь? Предлагаю наследство не отдавать, ответил я. Не понял, сразу набычился Войнов и начал недоуменно оглядывать присутствующих. Это как же, поддержал его Пахомов. Ну, вот представим, товарищи, случилось со мной что-то нехорошее лет через пятнадцать, и вы моей жене привезли мою долю, допустим, двести тысяч рублей. И дальше что? А вдруг она с горя начнет их в ресторанах пропивать, швыряясь с сотинами. Вызовет это подозрение. «Конечно. А если дети удавы подросшие, но балбесы начнут кутить на эти деньги? Сколько пройдет времени, пока кто-то в компетентных органах задастся вопросом, откуда капиталы?» «Нет, товарищи, фонды наследникам не отдаем. Это в общих интересах и наших, и самих наследников. Но и доли их между собой не делим, чтобы не начались всякие нехорошие мысли. Мы на эту долю делаем все, чтобы наследники ни в чем не нуждались». «Ежемесячно при встрече обсуждаем, как дела у семей павших товарищей и чем нужно им помочь. Например, в частный дом хороший переехать, поступить в МГИМО с первого раза кому-то из детей. С любыми проблемами они должны идти сразу же к нам. Мы с работой после учебы поможем, на одной из наших предприятий пристроим. И только если увидим, что человек себя разумно и ответственно ведет, тогда и передаем ему наследство». Причем по частям, внимательно следя, не начнется ли кутеж из-за больших денег. «Ну, что-то в этом есть, конечно», — задумчиво проговорил Захаров. «Но я бы ежемесячную сумму какую-то все равно выплачивал бы вдове на жизнь». «Разумеется», — кивнул я в разумных пределах, — «сотен пять в месяц. Такие траты никто отслеживать не будет. и Их легко объяснить накоплениями покойного мужа, если что». Сам удивился, но после этого все остальные согласились с моим предложением, даже вздорный Ганин. А Мещеряков вообще начал смотреть на меня очень одобрительно. «Ну, тогда приступим к рассмотрению следующих вопросов», — побарабанил Захаров ладонями Постову. «Что у нас по городне?» «По городне», — взял я опять слово, — «археологическая экспедиция всем необходимым обеспечена. После праздников начинает работать». «Хорошо. На автобазе что?» автобазой новые методы работы вроде внедрены надо будет сравнить результаты нескольких последних месяцев новые методы работы вроде внедрены или внедрены посмотрел он на меня а разве за внедрение тоже я отвечаю поразился я по постановке задачи был уверен что моя работа состоит только в том чтобы найти способ улучшить показатели работы предприятия никакой власти внедрять и контролировать мне дано не было так и есть — подтвердил Захаров. — Но ты нашел этот способ? Он сработал? А по итогам октября что получилось? Взглянул я на Ганина. Есть какие-то изменения? — Прибыли от автобазы нет, — ответил Ганин, потупив глаза. — Но мы же обсуждали, что прибыль по-любому есть, — посмотрел я на Захарова. — Она просто в прибыли от той продукции, что обеспечивается работой автобазы. Мы же не тратим средства на доставку материалов. «Все равно, проверь», — многозначительно взглянул на меня Бортко. «Хорошо», — тут же согласился я, — сразу после праздников поеду на автобазу. «Что там опять за подковерные игры? Или Ганина хотят проконтролировать?» «И пора заняться шинным заводом», — распорядился Захаров. «От него тоже что-то проку мало». «Хорошо», — взялся я за ежедневник. «Макар Иванович, дай Ивлеву телефон директора шинного завода». — велел Захаров. — А я ему позвоню, предупрежу, чтобы тесно сотрудничал. Потом обсудили еще несколько вопросов, которые лично меня не касались, но я слушал внимательно. Вдруг потом скажут этими предприятиями заняться, и я хоть буду понимать, какие у нас вопросы по ним уже были. Когда мужики начали отмечать праздник, поддержал пару тостов и решил смотаться. Мне еще лекции для КГБ готовить и записки для его расписывать. Вернулся домой, а Галия сообщила, что звонила бабушка, пригласила к ним завтра на праздник. — Надеюсь, ты не собираешься завтра с детьми на демонстрацию идти вместе с ней? — спросил я. В университете еле отбился, сославшись на то, что в конференции недавно участвовал. А тут такое. — Да нет, конечно. А какая демонстрация с младенцами, — улыбнулась жена. — Мы к часу, если подъедем, они уже вернутся. — Загид Жиганович, вы с нами? решил я не оставлять тесть одного дома. — Нет, мы с Маратом в поедем. А на заводе как? — поинтересовался я, не став развивать вопрос. — Ясно же, по какому поводу поедут. Вещи забирать. — О, все хорошо. Меня берут в отряд государственной пожарной службы ЗИЛа на южную территорию. — А что же вы молчите-то? — обрадовался я. — Не успел сказать. — Виноват, — ответил он. — Ну, оно и понятно с сочувствием, — подумал я. У него сейчас такой период, что все неважно. Вся жизненная энергия уходит на переживание разрушенной семьи. Ирина Леонидовна попрощалась с нами до четверга, собираясь опять уехать домой. Раз мы уезжаем в деревню на два дня, то нет ей смысла здесь оставаться. Остаток вечера метался между детской кухней, где писал записки для Межуева. Пацаны плохо спали оба. «Заснут на руках, только в кроватку положим. Опять просыпаются и давай вопить. Мы уже им и на водичке укропнуть дали, и животики помассировали, и теплые марлечки я мутюгом нагревал, чтобы животики погреть». «Съела, что ли, что-то не то?» — спросил я жену. Но «Ну, не ела я ничего такого», — чуть не плача ответила она. «Сглазили, наверное», — предположил Загид. «Да кто их на балконе сглазит?» — Отмахнулся я. «Доктор сегодня приезжал. С новой медсестрой», — вспомнила Галия. «Точно!» — спохватился Загид и поспешил к телефону. «Ну, начинается. Алло, скорая, мне детей сглазили. Приезжайте срочно». «Диля!» — услышали мы. «Здравствуй! Что нам делать? Мальчишки плачут весь вечер». Получив исчерпывающие инструкции от сестры, Загид вернулся к нам и по очереди умыл малышей, что-то приговаривая. «Это доблестный пожарный. — Вот. Она еще сказала, что в следующий раз, когда эта медсестра опять придет, булавку на одежду нужно приколоть каждому. — А давайте без булавок, — перепугался я. — Вдруг раскроется и уколется. Вдруг с одежды слетит и в рот засунут, не дай бог. Умоем лучше сразу. Вы запомнили, что надо говорить? Запишите, пожалуйста. Галия их сразу умоет после доктора. Да, дорогая? Только не забудь. А пока я уговаривал их не использовать булавки, умытые пацаны успокоились и стали засыпать. Вот и не верь после этого во все эти премудрости. Малыши уснули, и мы перебрались в кухню попить чайку в тишине и покое. «Скоро ремонт подойдет к концу», — вспомнил я. «Надо будет Марата попросить помочь нам вещи перевезти». «А мне тут так понравилось», — вдруг заявила жена. «Я бы лучше тут осталась». У Загита челюсть отвисла от такой дочкиной простоты. Он с таким лицом потрясенным сидел, что я рассмеялся. «Задачу понял товарищ Ивлева. Разрешите выполнять?»